6. Июль, 2023 год. «Как я предполагал, этот Льдов просто решил перестраховаться. Знаешь, эти бизнесмены, может, в своем деле смелые и решительные, даже, я бы сказал, рисковые, но коснись их уголовщина, как они сразу же превращаются в слепых и напуганных котят», рассказывал Борис, войдя в спальню, где его дожидалась Женя. Он только что принял душ, на нем была чистая белая сорочка и домашние широкие штаны. Мокрые волосы он успел расчесать и выглядел необычайно свежим, бодрым и словно отдохнувшим, несмотря на поздний час. Обычно в это время он, вернувшись из Москвы, старался скрыть свою усталость. Сейчас же он был переисполнен сил и хорошего настроения, как человек, удовлетворенный своей работой и теперь имеющий право на отдых. Время перевалило за полночь. Женя полулежала на постели, обложившись подушками, и при свете лампы пыталась читать. На самом же деле ее мысли были далеко от перечитываемого ею романа Анна Каренина. Ее обуревало любопытство. Что это за история приключилась с новым клиентом мужа? Уголовщина, ты сказал? Борис, раздевшись, нырнул под одеяло и прижался к Жене. Представляешь, его вызвали на беседу как возможного свидетеля, а он от страха совсем потерялся. Девушку сегодня нашли за городом. Ее убили, а в ее сумочке была его визитка. «И кто она такая? Как ее убили?» «Честно говоря, фамилию я тоже, как и льдов, не запомнил. Ее звали Карина. Ему даже фотографию не показали. Просто спросили, знаком ли он был с девушкой с таким именем». «Постой, его вызвали только лишь из-за визитки?» «Да у каждого человека в сумке может быть десяток визиток». «Вот и я о том же. Но здесь есть кое-что, что и меня насторожило. Ее нашли неподалеку от поселка. Это в Одинцовском районе, где как раз и проживает Льдов. А, теперь понятно. И что же? Они отпустили его? Разумеется. Значит, нет никакого дела. Надеюсь, ты бы видела его. Он от страха был сам не свой. Получается, ты только зря прокатался? Ничего. Возможно, Гусев когда-нибудь и мне поможет. все таки это его клиент. И если бы он был в Москве, то сам бы занимался своим клиентом. Ну да, людям надо помогать. «Как Миша?» Все в порядке. растет. улыбнулась Женя. «Сегодня я сама его укладывала. Соню я отпустила. Галина Петровна тоже ушла пораньше. Кажется, они с Юрием Петровичем сегодня отправились в театр». «Ну и хорошо, она хорошая женщина. Главное, чтобы не разочаровалась в своем кавалере». Да вроде бы у них все серьезно. Меня больше беспокоит, что она, выйдя, предположим, за него замуж, не ушла от нас. Я к ней уже привыкла, да и готовит она хорошо. Борис спросил Женю про Петра с Наташей. К счастью, там все было спокойно. Они весь вечер провели в своей комнате. А это значит, что Пётр успокоился, что для Бориса было важным. Ладно, Боря, давай уже спать. Поздно. Она отложила книгу, погасила лампу, повернулась к мужу и дала себя обнять. Около трех часов ночи она услышала звук шагов неподалеку от их спальни. Шаги были тихими, но почему-то насторожили Женю. Она окончательно проснулась, когда поняла, что шаги удалились в направлении кухни. Может, Петру стало плохо? Или кто-то захотел пить? Она поднялась, набросила на плечи пенюар и вышла, тихо затворив за собой дверь. Прямоугольник света на ковровой дорожке холла говорил о том, что в кухне кто-то есть. Это была Наташа. В пижаме и тюрбаном из полотенца на голове она сидела, поджав под себя ноги, и пила кофе. Ночью. «К тебе можно?» «Заходи», — улыбнулась одними губами Наташа. «Мне что-то не спится. Вот решила душ принять, да кофе сварила. Будешь?» «Кофе в три часа ночи? Ну уж нет». «Что-нибудь случилось? Почему тебе не спится?» «Поссорились?» «Нет, что ты!» Замахала она руками. Пётр спит как сурок, а мне как-то неспокойно на душе. Думаю, все. почему он такой паникер? Почему не доверяет мне? Подумаешь, уехала на пару часов. Но ну, может же у меня быть и свое пространство. Мы же с ним круглые сутки вместе. И мне не то, что в тягость. Нет, это другое. Просто иногда мне кажется, что он словно контролирует меня, понимаешь? Еще, как понимаю. У меня же и Борис такой. Ты же сама знаешь». «Братья». Хором воскликнули они и засмеялись. «А что Борис?» — успокоившись, спросила Наташа. «У него новый клиент?» «Нет, он просто бесплатно поддержал одного человека. Того просто вызвали на беседу как свидетеля, а он напугался до смерти». «Так свидетель же». «Да, это так. Просто там девушку одну убили...» а у нее в сумке оказалась визитка этого льдова. «Убийство? Это же интересно!» Куражись улыбнулась Наташа. «Вот если бы это он убил, а твой Борис взялся его защищать. Хотя нет, не так. Зачем нам настоящий убийца? Вот если бы его обвинили в убийстве, при том, что он никого не убивал. Вот это было бы интересное дело. Мы бы с тобой впряглись, да?» И она подмигнула Жене. Что, я становлюсь похожей на вас, Тоней? Как у нее, кстати, дела? Да все нормально. Они недавно на море ездили всей семьей. Мальчишки растут, но сейчас лето, и они в основном живут на дачу бабушки с дедушкой. Муж ее Виктор хочет строить дом, а я отговариваю их. Зачем, когда можно купить готовый и там все переделать по своему вкусу? Ведь стройка это так долго и дорого. Он теперь хорошо зарабатывает, Тони не работает и откровенно скучает. Думаю, если появилось бы какое-нибудь интересное дело, она бы точно приняла участие. Да, жаль, что этот товарищ, несостоявшийся клиент Бориса, даже не свидетель. Наташа, что ты такое говоришь? Еще неизвестно, как бы мы с тобой себя повели, окажись на его месте. Я вот лично переживала бы страшно, если бы меня вызвали даже как свидетеля. все таки это большая ответственность. Во-первых. А во-вторых, мало ли ошибок совершают наши правоохранительные органы. Это Ребров Валера хороший, вдумчивый следователь и никогда не станет обвинять человека, не изучив все детали дела досконально. А другие-то вообще, чтобы закрыть дело, подтасовывают факты, не обращая внимания на отсутствие в деле серьезных улик против обвиняемого. Ребров. Что-то я соскучилась по нему. Я тоже. Он вроде бы и немногословный, скромный такой парень, но рядом с ним чувствуешь себя защищенной, что ли? Он какой-то настоящий. Вот-вот. Ладно, Наташа, закругляйся и нечего пить по ночам кофе. Кстати говоря, ты уж извини, что Лезу не в свое дело. Ты, случаем, не беременна? Я? Да вроде нет. Я не проверялась. А что? Вид у тебя какой-то нездоровый был сегодня. Тебя не тошнит? Нет. А ты детей вообще-то хочешь? Конечно. И Пётр тоже хочет. Я же тебе говорила про дом. Хотели же присмотреть дом, чтобы было все как положено. Дети, собака, сад. Да только сегодня целый день разговаривали с ним. Все думаем, есть ли в этом смысл. Здесь с вами так хорошо, да и дом, ты сама говорила, большое, всем места хватит. Может, правда подумать, какие преобразования можно сделать на втором этаже, чтобы у нас с Петром была настоящая спальня, а не так, как сейчас? Мы же фактически живем в его кабинете, а ему работать надо. Необходимо уединение какое-то, чтобы он мог сосредоточиться. И чтобы детское... Надо бы все хорошенько осмотреть, прикинуть. Ты же поможешь мне в этом? А то, конечно. Я же прирожденный дизайнер. И Женя, забыв, что все в доме спят, громко расхохоталась.